Глава 12, 3, не лишний. Фил. Странное, нехорошее предчувствие разливается по венам: Зачем приехал этот царев? Почему Аня сорвалась к нему так резво, вмиг, позабыв обо мне. Глубоко дышу, чтобы не наделать глупостей. С трудом усмиряю зудящие кулаки, жаждущие расквасить мазливую морду звезды спортфака. Меня бесит его высокомерная поза, раздражает снисходительный взгляд, но больше всего выводит из себя поведение Румянцевой. Не она ли твердила, что рассталась с этим ушлепком? Тогда какого лешего тянется к нему и смотрит в рот? Ответ вертится на языке, но я гоню его прочь. Не хочу верить, что сердце Аньки все еще заполнено этим высокомерным ублюдком. И снова долгий вдох. Я должен успокоиться. Тщетно убеждаю себя, что не имею никакого права решать за Румянцеву, кого ей любить и в чьих объятиях согреваться, и все же, собрав мокрую одежду в охапку, подхожу к этим двоим. Вижу, как Аня цепляется за плечи бывшего, слышу ее шепот и все меньше отдаю отчет в своих поступках. Проблемы. Сталкиваюсь с презрительным взглядом Царева, а тот весьма предсказуемо начинает быковать. И что Румянцева в нем нашла? Гора мышц. Убогая стрижка и выпирающая изо всех щелей завышенная самооценка, одним словом, урод обыкновенный. Царев небрежно отталкивает от себя Аньку и с вызовом смотрит в мою сторону. А мне только дай отмашку, а зверею. Увы, пуговица выбирает не меня. Отпустив мою руку, она голодной кошкой льнет к Цареву. В его глазах ищет поддержки, его теплом пытается надышаться. До более знакомое чувство пропорции яда выстреливает в сердце, а в голове бьет в набату прямая мысль — быть третьим лишним — моя судьба. Поэтому не лезу в драку. Да и какое я имею право, если пуговица вполне себе счастлива с другим? Занимаю место в теплом салоне авто и стараюсь не отсвечивать. Кто я такой, чтобы мешать вчерашним влюбленным выяснять отношения? Правда, и Царев, и Аня молчат. Первый немигающим взглядом смотрит на дорогу, а Румянцева, полагая, что никто ее не видит, беспрестанно ерзает на заднем сиденье. А между тем дальний свет нашего болида на бешеной скорости разрывает черноту ночи. Уж не знаю, купил мажор права или нет, но рулит он весьма агрессивно и явно испытывает судьбу, пересекая сплошную для обгона. И снова по телу пробегают странные импульсы. Я их не понимаю... Но чувствую скорость, это не моё. Между тем стрелка спидометра приближается к 140. Закрываю глаза. Здесь что-то не то. Голову кружит от опасности, кончики пальцев покалывают иголками, а из глубин сознания одно за другим начинают возрождаться воспоминания. Их так много, что впору взвыть. Мой отец, погибший на трассе. Авария, едва не стоившая мне свободы и жизни. В памяти воскрешаю случайно брошенные фразы, в мыслях прокручиваю поступки и на время позабытое лица друзей. Начинаю понимать, каким макаром очутился здесь, у черта на куличках. По отдельным фрагментам восстанавливаю в памяти эту дурацкую хабистую трассу, по которой убегал со свадьбы Шахова и судьбоносную заправку, где будто специально прямо сейчас тормозит царев. Как же далеко меня унесло с радаров нормальной жизни. Сижу в деревенских обносках, в чужой тачке, под чужим именем и вынужден играть роль какого-то баяниста-неудачника, дьявол. Да я баяна в руках никогда не держал. Как меня вообще могли перепутать с филологом? Меня, богатыря под два метра ростом, с наглой татухой в половину тела. И какого лешего шахов меня до сих пор не хватился? Ну только попадись мне, братец. Напою тебя мухтарчиком, а на закуску пельменей в чайнике отварю. Но все это мелочи. Главное я наконец вспоминаю Яну, вижу перед собой ее лицо, игривый взгляд, вздернутый носик, улыбку на губах. Да яна непередаваемо красиво, но это больше не трогает меня за живое. Ее образ не отзывается трепетной дрожью в сердце. Ее имя больше не хочу кричать во все горло. Илюш, голос румянцевой струится шелковой лентой, но мне требуется время, чтобы осознать. Аня зовет меня. Дурацкое имя. Никогда его не любил. То ли дело Сашка, Саня. Да просто Фил в конце концов. Соколов, что с тобой? Выныриваю из неспокойного океана воспоминаний и упираюсь в тревожный взгляд своей пуговицы или не своей. Сейчас, когда память накрыла волной цунами, а чувства к Яне кажутся до невозможности нелепыми и неуместными, мне до хрипоты в голосе хочется шептать Аньке о любви, схватить ее в охапку, и пока она брыкается и визжит, усадить к себе на колени, а потом зацеловать до распухших губ и пьяного блеска в глазах. Мои чувства к этой нежной, солнечной девочке настолько прочно въелись под кожу, что даже Даяни не в силах их обнулить. Если бы не одно «но». Царёв. Он опять что-то вякает и смотрит на меня, как на отребье. Провинциальный мальчик на дешёвом седане, возомнивший себя пупом земли. Я таких ломал с шахом и борзым на раз-два. Не зная, артурчик, что играет с огнем. От наигранной заботы Царева у меня сводит скулы, как от кислого лимона. Урод. Он только сообразил, что Анька вся дрожит, и, наконец, снял с себя куртку, хотя просто обязан был сделать это еще там, возле остановки. Видел же, что мне нечем обогреть его пусть и бывшую девушку. Или, может, не такую и бывшую. Почему ты отпустила мою руку? С робкой надеждой смотрю на Аню и про себя умоляю, чтобы она ответила все, что угодно. Разволновалась, испугалась, хотела защитить. Но пуговица бьет под дых. Понимаешь, Артур из влиятельной семьи. Произносит краснее и виновато отводит взгляд. А я с трудом верю услышанному. Что Румянцева несет? Неужели так замерзла и устала, что мозги впали в спячку? Или это я заблуждался на ее счет? Отрешенно смотрю в пустоту. Силюсь понять, где правда, а где вымысел. Меня ломает от избытка информации, голова гудит, а мир вокруг идет чертовым колесом. Моя глупая девочка, если бы она только знала, насколько сильно ошибается в своем выборе. С другой стороны, мне не привыкать быть третьим лишним. Залпом выпиваю принесенный Царевым кислый кофе. Дрянной американо ничуть не изменился с нашей последней встречи. Жаль, только память на этот раз не выжигает дотла. Смотрю в окно, за которым мелькает незнакомый город. Серые близкие улицы, мигающие светофоры, редкий свет в окнах домов. Я здесь чужой. И вроде душа должна ликовать отвернувшихся воспоминаний, от возможности раз и навсегда сбежать из этого провинциального ада, но кошки на сердце скребут, как бешеные. Я жду, не дождусь, когда Царев наконец затормозит, чтобы пулей вылететь из тачки и потребовать от Ани объяснений. Как дурак, хочу верить, что попросту не расслышал ее слов, что все не так понял. Но я снова ошибаюсь. Уже в следующее мгновение Румянцева спешит избавиться от меня, чтобы как можно скорее остаться с царевым наедине. Догори оно все синим пламенем. Мне бы добраться до общаги и снять с себя пропахшее печным отоплением барахло, а после позвонить Шахову. «Хватит, на напутешествовался. Пора домой». Не оглянувшись, вылетаю из душного салона авто. Внутри все дрожит от обиды и боли. Стоя на перепутье двух жизней, двух абсолютно разных судеб, я никак не могу окончательно вынырнуть из одной и вернуться в другую. Скрип тяжелой двери. Спертый воздух общажной жизни валит с ног. Плетусь через мрачный коридор и через силу обворожительно улыбаюсь вахтерше на входе. Я обаятельный гад. У моих ног валяется не одно разбитое сердце. Что ж, грех этим не воспользоваться. Мария Ивановна безропотно впускает меня, а после нескольких минут душевной беседы о негативном влиянии гаджетов на современную молодежь и небывалом очаровании ее внучки, милейшей Нинелли, даже соглашается врубить водонагреватель на втором этаже, дабы я мог принять душ. Не зацикливаясь на мерзком запахе прокисших щей с кухни, страстных стонах из-за закрытых дверей 202 комнаты и перегоревшей лампочки в коридоре, бесцеремонно нарушаю сон Петухова. На полную врубив свет, ищу во что переодеться, а заодно высматриваю мобильный соседа. Я не готов ни дня терпеть общажные будни и с радостью вырву из лап морфея Шахова. Медовый месяц закончен. Пора Яну и о непутевом младшем брате вспомнить. Миша недовольно ворочается, едва приоткрыв глаза, начинает щуриться. А удостоверившись, что это всего лишь я, его сумасшедший сосед, накрывает голову подушкой и, поджав к груди ноги, снова засыпает. Что ж, так даже проще. Бросаю в угол мокрые вещи, беру с полки, не особо разбираясь, первые попавшиеся штаны и махровое полотенце. Вот только мобильный свой Миха куда-то запрятал, чтоб его. Наспех освежившись под душем, бреду обратно в тесную комнатушку. В животе урчит от голода, мысли в предвкушении скорого возвращения к привычной жизни танцуют ламбаду. Я даже грешным делом заглядываю в чайник, когда еще представится возможность хлебнуть настоящей студенческой жизни. Но агрегат вычищен до блеска, а вместо пельменей в нем обыкновенная вода. «Если хочешь пожрать, иди на кухню». Недовольно фыркает петухов, переворачиваясь на другой бок под невыносимый скрип матраса. «Там вечно какая-нибудь растяпа оставляет на столе еду. И свет погаси, сокол, имей совесть». «Какой я тебе сокол?» Смеюсь долбанной судьбе в лицо, но свет выключаю, а после и правда плетусь на кухню. Миша не виноват в моем ночном прозрении. Я всегда считал, что студенты в общаге с вечера до утра только и делают, что кутят. Нет, никогда им не завидовал, но и ботаников среди них не наблюдал. Да и как можно нормально учиться в этом коммунальном аду? Тазики, общая душевая, скрипучие кровати, соседи со своими тараканами в голове и вечная борьба с голодом. Наверное, поэтому, когда слышу тихий девичий голосок, Из раза в раз, повторяющий как мантру одну и ту же фразу на ломанном английском, застываю в шаге от приоткрытой двери на огромную кухню. Там среди кислых щей и горы немытой посуды, посреди ночи кто-то робкий, но весьма ответственный, судя по всему, готовится к предстоящим парам. Произношение мягко сказать, отвратные, звуки нечистые, ударения хромают, да и артикли пляшут от слова к слову но упорное рвение к знаниям кажется мне весьма похвальным. Я и сам, в принципе, всегда серьезно относился к учебе. Когда девчонка в очередной раз коверкает простое слово, перестаю таиться за дверью и нарушаю ночное уединение зубрилки. Глагол «get» неправильный, мотая головой, захожу на кухню. В прошедшем времени используется форма «год». Каково же мое удивление, когда за дальним столом замечаю Нинель? Без боевой раскраски, в обычной белой футболке, с забранными наверх волосами, она видится мне вполне нормальной, даже немного домашней и милой. «Ты?» — произносим мы почти одновременно и настороженно смотрим друг на друга. «Самый умный, да?» — Нина начинает суетливо собирать учебники. «Или решил отомстить за вчерашнее?» — так имей в виду, соколик, я ни о чем не жалею. На ее округлых щеках проступает румянец. Застигнутая врасплох, она никак не может войти в образ роковой женщины. А ты, оказывается, вполне себе нормальная. Пропускаю нападки Нины мимо ушей и сажусь напротив. Помочь с английским. Делать мне все равно нечего. Без мобильного я застрял в общаге как минимум до утра. Ладно, кусает пухлые губы Нинель. От помощи не откажусь. Вот этот отрывок. Она тычет указательным пальцем в учебник. Его нужно переделать в прошедшее время и выучить, а я торможу. Разберёмся. Улыбаюсь в ответ и приступаю к делу. Минут через 20 мы заканчиваем работу с текстом. Ничего сложного. Да и Нинель не безнадежно в изучении языков. Но даже когда девчонка убирает конспекты и закрывает словари, мы не спешим по своим комнатам. Нина угощает меня сладким чаем с шоколадным пряником, и до самого утра мы просто говорим. Для меня становится откровением ее добрый нрав и вполне достойные мысли в голове. По всему видно, девушка любит детей и станет отличным педагогом. А весь этот ее антураж — всего лишь маска, за которой скрывается чуткая и ранимая душа. «Нин, зачем все это? Тигровые лосины, выходки всякие. Ты ж отличная девчонка». «Да», — смущенно кивает Нинель, а потом открывает душу. Трудно оставаться собой, когда каждый в округе считает своим долгом тебя задеть. Люди порой безжалостны в своей правде. Никого не волнует, что я с детства на гормонах и даже при желании не смогу похудеть. Зато каждый так и норовит окунуть с головой в грязь. Сокол мне хватило школы. Наверное, поэтому здесь я решила примерить на себя образ Нинелли. Знаешь, импозантной даме с пышными формами живется куда проще, чем скромной толстухе-заучке. «Да и чего я тебе рассказываю? Ты ведь тоже в душе совсем не филолог». «Я даже не сокол», — пожимаю плечами, а потом обо всем рассказываю Нине. Она слушает внимательно, то и дело округляя глаза, а потом накрывает мою руку своей и заговорщицки шепчет. «Ты еще успеешь вернуться в сытую жизнь, Саш, но уже никогда не сумеешь побыть бедным студентом, которого любят не за деньги и крутые тачки, а просто за то, что он есть». «Не спеши убегать, ладно?» И я киваю. Шах подождет, правда? Я так и не смог заснуть. Да и какой сон! В голове ураган мыслей, шквал воспоминаний, а вместо сердца проснувшийся вулкан. Нинель права. Сдаться я всегда успею, но прежде чем уехать домой, я просто обязан влюбить в себя пуговицу, а цареву указать на дверь. Филатов я, в конце концов, или деревенская размазня. Позабыв про обиды и воскресив в памяти все уловки по соблазнению неприступных красавиц, я почти лечу к дому Румянцевой. Из веток спелой рябины и огненно-рыжих кленовых листьев собираю букет. Даже рад, что кредитки украли, а в дырявом кармане чужих брюк нет ни рубля. От Отчего-то уверен, что пуговица мой гербарий понравится куда больше бездушных роз из холодильника. К скромному подъезду серой пятиэтажки Я подхожу с первыми лучами солнца, жадно осматриваясь по сторонам, дабы удостовериться, что не ошибся адресом, и смеюсь, как дурак. Честное слово, я какой-то дефективный мажор, в который раз западаю на девушку из Хрущевки без имени и связей, статуса и денег. Одно радует — матери нет никакого дела до финансового состояния будущей невестки, а значит, судьба шаха мне не грозит. С необъяснимым волнением выискиваю взглядом Анькины окна. Небольшое кухонное и лоджию. Представляю, как Румянцева должно быть нежится в кровати, как хвост, растянувшись, валяется в ее ногах. Черт, я впервые завидую кошаку. Усевшись на лавочку, отведенную для слова охотливых старушек, с пронырливым взглядом и горстью семечек в кармане, поправляю самодельный букет и никак не решаюсь набрать заветные цифры на домофоне. Как бы сильно сердце не рвалось к любимой девочке, мне не хочется потревожить ее сон. Аня, и так по моей вине две ночи провела без сна. Вытягиваю ноги, зацепившись взглядом за пожеванной ромашкой и до конца не просохшей кеды Соколова, усмехаюсь своей доле. а потом задираю голову к просыпающемуся небу и прикрыв глаза, жду. Впрочем, мое ожидание бесцеремонно нарушается скрипом входной двери и пиликанием домофона. А уже в следующую секунду сменяется хриплым до да тошноты отвратным голосом царева: Эй, болезны! На масляной морде урода красуется наглая ухмылка! Ты чего здесь забыл? А ты? Мои наивные мечты осыпаются на асфальт лепестками у розы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какого черта парень под утро выходит из квартиры девушки. И все же я не ожидал такого от Ани. Тебе в деталях описать, издевается Артур, ненароком поправляя ширинку на джинсах. Вот урод. Да пошел ты, царев! Сижу сквозь зубы, едва совладав сорвущимся на свободу желанием пересчитать подонку зубы и случайно не досчитаться парочки. Внутри все сводит от ревности и разочарования. Хоть вроде понимаю, что Румянцева взрослая девочка и ничего мне не обещала, но как же гадко ощущать себя за бортом! «Ладно, чудила деревенская. Царёв подходит чуть ближе и с презрительной жалостью смотрит на мои кеды. Я сегодня добрый, Анюта постаралась, так что на первый раз прощаю, а теперь взял свой веник в зубы и свалил отсюда. Шкафообразный болван, как и все вокруг, судит по одежке и не видит во мне соперника. Понимаю, что должен этим воспользоваться, но слепая ревность мешает нормально соображать. «Ну, чего сидим?» Спрашивая царёв, сплёвывая в считанных сантиметрах от моей обуви. «На что надеемся, доходяга? Твой поезд сошел с рельс, не доехав даже километра. Мы с Аней снова вместе. Она меня простила несколько раз за эту ночь». Слова придурка становятся последней каплей. Как обезумевший, вскакиваю со скамейки и, позабыв о букете, хватаю урода за грудки. «Слушай сюда, клоун!» Выпаливаю в лицо придурка, пока тот очумело хлопает глазенками. Повторять не стану. они теперь моя. А в твоих интересах исчезнуть из поля зрения раз и навсегда. Иначе сотру в порошок», — уяснил Царёв. Мухоморов обожался баянист. Артур с издевкой морщит нос, а меня задевает неуместная откровенность пуговицы. Зачем она все ему рассказала? Неужели и правда простила? А может, любит? Я запутался. Как бы сильно я не рвался к Румянцевой. Разрушать ее счастье в угоду своих чувств низко, хотя, с другой стороны, в любви и на войне все средства хороши. Я тебя предупредил. Стискиваю челюсти и с еще большей силой впечатываю кулаки в грудь ублюдка. Я не отступлюсь, по крайней мере, пока об этом меня не попросит Аня. «Засунь себе в зад свои предупреждения», — скалится царев и пытается скинуть мои руки. В его глазах читается смятение. Он явно не ожидал ответа от деревенского лопуха. Артур привык, что его все боятся просто так, потому что он царёв. Чёрт, знакомое чувство. Я и сам частенько пользовался своим именем, а если не помогало, не брезговал напоминать фамилию отчима. Как же это дешево выглядит со стороны. А то что? Отталкиваю от себя царева и усмехаюсь. Он явно не в курсе, что выиграв с румянцевой ночь, рискует проиграть войну. Сейчас узнаешь. Артур резво стягивает с себя куртку и швыряет ее на лавку к моему букету, а потом, не сводя с меня разъяренного взгляда, начинает медленно закатывать рукава. Покорно жду, когда клоун закончит свое выступление и, наконец, перейдет к делу. Но Царёв медлит. Вот же хлюпик. Он так не хочет драться, что пытается меня запугать, надеется, что сбегу, и даже не догадывается, что начистить ему морду я мечтаю с ночи. И всё же право первого удара оставляю за царевым. Я не забияка. Правда, в ответ бью больно и безжалостно. Пока Артурчик собирается с силами, всего на мгновение перевожу взгляд к окнам моей девочки. Я никак не могу поверить, что Аня выбрала не меня. Краем глаза замечаю ее силуэт. Румянцева стоит на балконе и нервно кусает губы, то и дело поднимаясь на носочки для лучшего обзора. Она что-то кричит но за закрытым окном ее не слышно. А я решаю пойти в банк Да и кто сказал, что Филатов всегда играет честно? Царев не брезгует воспользоваться заминкой и, распахнувшись, заносит кулак в направлении моей смазливой рожи. Уйти от удара — пара пустяков. Еще проще и желание нанести ответный. Но вместо этого я ехидно улыбаюсь Артуру, а стоит моему носу хрустнуть под напором царевского кулака, наигранно падаю и притворяюсь, что потерял сознание. Мой план срабатывает на все сто. Уже минут через пять сбегаются неравнодушные зрители в лице всего семейства Румянцевых. Как и следовало ожидать, девчонки только в кино выбирают победителей, а по факту начинают жалеть пострадавших. Вот и пуговица склоняется над моим бездыханным телом, гладит по головке, касается ладонями щек. Ласково просит очнуться, чуть громче вызвать скорую. Но самое главное — Она, как тигрица, рычит на царева и прогоняет его со двора. Артурчик матерится, подозревая неладное, наверное, хватается за голову. Он не дурак. Понимает, что подобным ударом не свалить на землю даже пятиклашку, но факты и вещь упрямая. Поворчав еще немного, Царёв уходит, а я растворяюсь в Ванькиной заботе, как кусок сахара в кипятке. Но если Румянцеву обвести вокруг пальца не стоит никакого труда, то намётанный глаз ее отца сразу подмечает неладные. «Дочь, а иди-ка ты ко мне!» Откуда-то сбоку бормочет дядя Рома. Голос его с немного хриплый и тихий. Наверное, поэтому я не придаю его словам особого значения и продолжаю кайфовать. «Пап, ты разве не видишь, как ему плохо?» тянет Румянцева, пропуская сквозь пальцы пряди моих волос. «Нюра! Предостерегающий сипит дядя Рома?» Тогда как Аня наклоняется ко мне ближе и проводит пальчиками по щеке, попутно обещая, что все пройдет. Но как тут устоять? «Нюра, глаза раскрой!» — продолжает настаивать отец Ани. «Он же улыбается во всю свою наглую моську, пока ты тут с ума сходишь. Да что ты такое говоришь, пап? У него вон кровь из носа идет, Обеспокоенно вскрикивает Румянцева, а я как по команде сжимаю губы. «Ну уже дядя Рома, не лишайте бедного студента кратких мгновений счастья». «Так, дочь», — командует глава семейства и, чувствую, поднимает на ноги пуговицу. «Давай я посмотрю. В мгновение ока мне становится холодно и одиноко. Мне больше воздуха нужна рядом Аня, но разве ее отца проведешь? И мало ему, что лишил умирающего Соколова женской ласки, так еще и к совести моей начинает взывать». Заняв место дочери, он делает вид, что пульс мне нащупывает, а сам шепчет «Соколик, не дури меня, если сейчас же не очнёшься, пиняй на себя». А я что, выдать себя с потрохами не могу, но ну, реально стыдно, поэтому лежу, как дедушка Ленину в мавзолее, только дышу иногда. «Аня, не стой!» Переходит от угроз к делу дядя Рома. «Не знаю, кем он там работает и от какой такой депрессии сходит с ума». Но то, что в мужике помер великий актер это факт. Голос моментально приобретает взволнованные нотки, а от его слов становится не по себе даже мне. «Беги, дочка, звони в скорую. Смотри, у твоего подопечного руки синеть начинают. Как бы всю кровь не потерял. И полицию давай заодно вызывай. Допрыгался, царёв, по полной пойдет. А потом, склонившись надо мной, тихо добавляет. «Не жалко тебе ее, дурочку. Ваша взяла». Открываю глаза, натыкаюсь на голубые озера румянцева старшего, хитрые, как у лиса, и бездонные, как у Аньки. Нюрка, отбой! горланит он, а сам подмигивает мне, как таракан, у которого вот-вот прихлопнет тапкой и даже встает на ноги, устрашающе возвышаясь надо мной. Очнулся твой подопечный. Да? Правда, Илюша, как ты? Не успеваю сесть, как тепло любимых рук снова начинает согревать душу. «Стоило мне прийти в себя, как девичьи прикосновения становятся более робкими и осторожными. Но сколько бы Анька не прятала свое волнение, оно солёной влагой сияет в ее глазах. И провалиться мне на этом месте, если ничего кроме жалости, Румянцева ко мне не испытывает. «Как ты себя чувствуешь?» — шепчет, останавливая струйку крови из моего носа. «Сильно болит?» «Ань, Артур ему просто разбил нос». Покачивая головой, разводит руками дядя Рома. А я, к слову, тебя, Соколик, предупреждал. Увидишь царева, Беги. Артур рядом со своей будущей женой никого терпеть не станет. Поэтому по носу ты, парень, получил вполне заслуженно. Пап, перестань. Аня на мгновение оборачивается к отцу, а потом снова заглядывает мне в самое сердце, которое болит сейчас куда сильнее сломанного носа. Ты простила, царева. Я наперед знаю ответ но как ребенок надеюсь на чудо. «Да», — не смело отвечает пуговица. «Вы снова вместе?» Аня прячет взгляд, не зная, что сказать. Хотя и без слов все становится ясно. Отмахнувшись от помощи, поднимаюсь на ноги. Рукавом вытираю нос, а потом, не обернувшись, ухожу. Как ни крути, я третий лишний.